Личное. Восьмидесятое. Луна и плеяды скрылись, давно наступила полночь, проходит, проходит время, а я все одна в постели. Восемьдесят первое. «Стань предо мною, мой друг». Яви мне прелесть взоров твоих. 82. Поэтический ответ Сафа Алкею. Будь цель прекрасна и высока твоя, Не будь позорным, что ты сказать хотел. Стыдясь ты глаз не опустил бы, Прямо сказал бы ты все, что хочешь. Восемьдесят пятое. Мне не кажется трудным до неба дотронуться. Восемьдесят шестое. Я не знаю, как быть. У меня два решения. Восемьдесят восьмое. А они, хвалясь, говорили вот что. Ведь опять дариха в связь вступила. Как домогалась! Разная. Восемьдесят девятая. О, матушка! Не в силах за станком сидеть я ткацким. Мне сердце стройный мальчик покорил через Афродиту.